Глава пятая. В лапах у живореза. Летнее время для ребят – время отдыха. Впрочем, дети собирали камешки, цветы, травы, насекомых, систематизировали их, пришпиливали на картоны.